Александр Глазунов. Композитор Александр Константинович Глазунов, родился в июле 1865 года в Санкт-Петербурге в семье известного издателя и книгопродавца. Первоначальное образование он получил дома. В девять лет Саша стал брать уроки фортепианной игры. Сильный толчок музыкальному образованию Глазунова дал известный композитор Балакирев, приглашенный в 78-м году для занятий с его матерью. По его совету Глазунов начал серьезно заниматься теорией композиции с римским Корсаковым, пользуясь в то же время практическими советами Балакирева при сочинении своей первой симфонии. Законченная в 81-м году симфония — была исполнена 17 марта 1982 года в концерте бесплатной музыкальной школы. В следующем году Глазунов окончил реальное училище и поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет Петербургского университета. Однако вскоре он покинул лекции, всецело захваченные музыкальными занятиями. Развитию творческой индивидуальности молодого композитора способствовал целый ряд удачно сложившихся условий. Серьезный любитель музыки, издатель и меценат Митрофан Беляев оценил талант Глазунова и устроил 27 марта 1984 года специальный закрытый концерт из его сочинений под управлением римского Корсакова. Вслед затем Беляев издал почти все сочинения Глазунова и постарался познакомить с ними зарубежную публику. По инициативе Ферренце Листа первая симфония Глазунова была исполнена на съезде всеобщего немецкого музыкального союза 14-26 мая 1884 года в Веймаре. В благодарность Глазунов посвятил памяти венгерского композитора, оконченную уже после его смерти в 1986 году, вторую симфонию. Влияние отразилось здесь в приеме тематизма, объединяющего все ее части. В этой же симфонии живо чувствуется влияние Бородина, с которым у Глазунова есть родственные черты в эпическом элементе его творчества. В 89-м Глазунов выступил в Париже на концертах в Трокадеро, устроенных Беляевым во время Всемирной выставки. Тут были исполнены его симфоническая поэма «Стенька Разин» и «Вторая симфония». В 99-м Глазунов был приглашен в Санкт-Петербургскую консерваторию на должность профессора класса чтения партитур. Во время волнения учащихся в 905 году он оставил консерваторию, протестуя против увольнения римского Корсакова. Но после того, как осенью того же года были изданы временные правила по управлению консерваториями, он вместе с римским Корсаковым вернулся на прежнее место. Вскоре он был избран директором консерватории, который управлял потом в течение многих лет. Это было время творческой зрелости Глазунова, когда он создал множество прекрасных музыкальных произведений в разных жанрах. Его любимой сферой оставалась симфония. Уже в самой ранней поре композиторское воображение Глазунова удовлетворялось вполне только широкими оркестровыми формами, и в них он сразу явился первоклассным мастером. В 93-94 годах Глазунов пишет Четвертую симфонию. европейец преимущественно немец, по фактуре своих сочинений он, если и не культивировал специфический русский стиль, то всегда оставался славянином в своей музыке с ее мягким задушевным лиризмом, с ее чувством природы, с ее молодецким широким стихийным размахом и мощью. Последняя особенность обнаруживается в грандиозных финалах его симфонии, из которых наиболее типичный богатырский финал пятой, 95-й год, и в особенности шестой, 96-й. Здесь явственно проступает нехарактерная до той поры драматическая насыщенность, явственно ощутимая уже с первых аккордов. Скорбная, сдержанная тема вступления — мрачно звучащая в низком регистре, открывает шестую симфонию. Напряженность музыки растет, ее развитие обостряется, тема завоевывает все более высокие регистры, но, достигнув вершины, словно обессилев, скатывается вниз. Главная партия первой части — порывистая, неустойчивая, возбужденная. Драматическое напряжение усиливается, одна волна нарастания сменяется другой. Сметенность, порыв, патетика обостряются, захватывают весь оркестр. Музыка Глазунова не чужда была и славянского юмора, проявляющегося нередко в скерце его симфонии и квартетов. В скерце сказывается и иная сторона его творчества — фантастика. Глазунов был редкостный гармонист по изобретательности и новизне гармонии, не впадающей, однако, никогда в вычурную изысканность. Как инструментатор он был достойным преемником римского Корсакова. В отличие от своего учителя, он больше любил густые краски, чем тонкие штрихи. Оркестровый стиль Глазунова отличался богатством полифонии. Но при всей ее нередкой сложности оркестровая ткань не теряет ясной пластики своих узоров. Как на образцы можно указать на мастерский финал седьмой симфонии, 902 год, с его грандиозным заключением, и особенно на восьмую симфонию, 906 год, удивительно цельную и серьезную по построению. Среди других произведений композитора выделяется его сюита из средних веков, и в ней песня Трубадура, замечательно передающая, казалось бы, совсем чуждый нам дух далеких времен. Глазунов оркестровал ряд произведений Шопена, создав сюиту Шопениана, которая послужила основой балетной постановки Фокина. Позже композитор создал три оригинальных балета, из которых наибольшая слава выпала на долю Раймонды. 98-99 годы. Балет поражает своей монументальностью, остро характерными танцевальными сюитами каждого персонажа и масштабными массовыми сценами. Особенно замечательно большое адажио в первом действии, в котором Раймонда во сне Встречается со своим женихом, рыцарем Жаном Дебриеном. В его основе типично глазуновская лирическая мелодия, исполняемая солирующей скрипкой. Она льется широко и страстно, напоена радостью и светом и воспринимается как песня счастливой любви. Кроме того, нельзя не отметить испанский танец и большой вальс из второго действия, А также большой венгерский танец из третьего. Эти произведения часто исполняются оркестрами как самостоятельные пьесы. В начале 20 века новым для композитора жанром стал концерт для скрипки с оркестром 1904 год и первый концерт для фортепиано с оркестром 1911. Скрипичный концерт открывается вдохновенным соло-скрипки. Перед слушателем разворачивается мелодия редкой красоты, льющаяся единым, неиссякаемым потоком. Пение солирующего инструмента воспринимается как исповедь человека, глубоко эмоциональная, исполненная восторженного и трепетного чувства. Вторая часть концерта содержит совсем иные музыкальные образы, На смену лирическим монологам приходит задорная, упругая, с танцевальным ритмом мелодия. Первый концерт для фортепиано с оркестром пронизывают прекрасные задушевные мелодии, своего рода лирические монологи. Они разворачиваются неторопливо, плавно, постепенно насыщаясь страстным, подчас доходящим до драматического напряжения чувствам. После революции в 1918 году Глазунов был вновь избран ректором Петроградской консерватории. Несмотря на тяготы того времени, ему удалось поддерживать учебный процесс, который не прекращался даже в годы Гражданской войны. В 1928 году Глазунов выехал в Вену, где проводился международный конкурс композиторов памяти Шуберта. Назад в Советский Союз он уже не вернулся. Тотчас был организован его концертный тур по городам Европы и США. Все выступления Глазунова имели чрезвычайный успех у слушателей. В тридцатые годы, когда выступление из-за плохого состояния здоровья пришлось прекратить, Глазунов пишет эпическую поэму для оркестра и еще несколько произведений, в их числе квартет для саксофонов и концерт для саксофона с оркестром, в которых проявился его интерес к новомодному джазу. Уже за границей Глазунов вступил в брак с Ольгой Гавриловой и удочерил ее дочь Елену. Он умер в марте 1936 года в Париже.